Седьмое. Зефиру. Это был не приют пиратов, это был сад. Волшебный сад на пустынном голом острове. Прямо под ногами Ван Го простиралась ложбина, формой напоминающей углубление ладони, Её буйную растительность обрамляли таинственные каменные сооружения, над этим райским уголком клубился голубоватый пар. Казалось, земля сада дымится под жарким солнцем. Ван го никогда не видел подобного чуда ни во сне, ни наяву. Он давно привык к мысли, что родился среди камней, где не растёт ничего, кроме вереска сухих трав да колючих опунций, а здесь пышные живые изгороди чередовались с сухожинами клумбами. С длинными грядками, которые пёстрыми прихотливыми узорами велись по чёрной плодородной земле, и с этими загадочными строениями, наполовину скрытыми за пальмовыми кронами, две приземистые башни, утопавшие в зелени, походили на пару симметрично стоящих утёсов. Но при всем том, никаких признаков человеческого присутствия в аллеях сада, никаких голосов. Куда же подевались пираты-садоводы, сумевшие взрастить этот сад на камнях? Ван Го решил воспользоваться их отсутствием, чтобы спуститься и получше обследовать местность. Интересно, где они держат пипа Труизи? Ван Гог сразу же узнал аромат жасмина и журчание воды. Именно сюда его привели во время того странного приключения, когда он не смог ничего разглядеть, но память навсегда запечатлевает запахи и звуки. Ван Гог прокрался между лимонными деревьями, пригнувшись, миновал грядки с поздними помидорами. В аллеях царила необыкновенная сказочная прохлада. Повсюду, куда ни глянь, текла вода. Она струилась по деревянным полым трубам, заполняла каменные водоёмы, поднималась каким-то магическим устройством над тростниковое колесо и сбегала оттуда вниз, разделяясь на множество тоненьких журчащих ручейков. Ван го не верил своим глазам. Островок Аликуди был заброшен из-за отсутствия источников пресной воды и удобной гавани. На нём ничего нельзя было вырастить, и даже выносливые молы умирали здесь от зноя и жажды. И вот теперь Взору Ван Го открылся этот уголок с такой благодатной, увлажненной и плодородной землей, какой он даже представить себе не мог. Пиппа Труизи сидел в одиночестве на стульчике и прилежно растягивал петли огромной сети, опутавшей его с головы до ног. Ван Го обнаружил его на террасе, выложенной мелкой галькой, под солнцем. Пиппа был всецело поглощен своим занятием, иногда помогая себе даже зубами. Лежа на земле, Ван Го глядел на этого человека с острой жалостью, Бедняга так мечтал о свободе на Занзибаре. А теперь обречен жить точно птице в клетке под этой рыболовной сетью. Он прополз между кустами розмарина, выбрался на открытое место и все так же по-пластунски добрался по каменной дорожке до террасы «Сеньор Троизи». Тут не слышал. Ван Го продвинулся еще немного вперед. Пип по-троизе сидел к нему в полоборота. Уже второй раз Ван Го пытался спасти ему жизнь. В саду по-прежнему стояла тишина, но Ван Го был на стороже. Он понимал, что пленника не оставят надолго одного. «Пираты вот-вот могут появиться. Нужно действовать быстро!» Пипа вдруг почувствовал, как сеть выскользнула у него из рук — Он дважды пытался удержать ее, но рывки были слишком сильными. «Эй — Эй! Наконец ему удалось всунуть ногу в одну из петель. Однако новый резкий рывок разорвал пеньковое волокно и стащил с него сеть. — Сюда! — Идите сюда! — шепнул кто-то. Пипа Троизи обернулся и увидел у своих ног Ванго. «Не бойтесь, мы убежим вместе!» «Что ты здесь делаешь? Я вам помогу!» «Нет, Ван Го! Идемте, сеньор Троизи, идемте скорей!» Троизи корчился на своем стульчике, так словно взывал о помощи. «Уходи отсюда, Ван Го! Смелей, сеньор Троизи, я пришел за вами!» Иван Гос схватил Пипа за руку так крепко, что тот не мог вырваться. "Оставь меня! Возвращайся домой!" воскликнул Пип. Его лицо исказилось от страха. "Перестань, Ванго!" Но мальчик твёрдо решил спасти Пипа от раизи. Пусть даже против его воли он тянул его за руку, что было сил. "Никогда!" закричал Пип. "Никогда!" Он схватился другой рукой за спинку стула, чуть поколебался, зряние огорчённый своим поступком, потом закрыл глаза, чтобы не видеть дальнейшего и обрушил стул на голову Ванго. Прости, малыш. Я же тебе говорил, я предупреждал. Пиппа подобрал стул и сел, дрожа всем телом, не спуская глаз с Ванголи, лежавшего без сознания на террасе. Никогда, повторил он, никогда и никто меня отсюда не заберёт. Только это и мучило Пиппа тройизи. Он смертельно боялся, что ему придётся однажды покинуть этот остров. Пиппа подобрал сеть, которую до этого чинил, свернул на подобии подстилки и уложил на неё Ванго, потом вынул из-за пояса тряпку, смочил её в ближайшем водоёме, где рос высокий папирус, вернулся и положил тряпку на лоб мальчику, шепча: "Я не хотел бить сильно, малыш". Он сидел, склонившись над Ванго, как вдруг почувствовал, что кто-то подошёл сзади. Петр по траизии обернулся и пробормотал чуть не плача: "Падре, о, падре, простите меня. Кажется, я его чуть не убил. Ударил по голове. Но он первый начал. Я хочу остаться здесь, пожалуйста. Скажите ему, что я хочу остаться здесь". Падре Зефиро Вовсе не был пиратом. Это был 42-летний монах, очень высокий, метр девяносто, в грубой рясе, которую носил с элегантностью киноактера. Его сопровождали еще четверо монахов в накидках с капюшонами, смуглые от загара, каждый нес на спине ивовую плетенку с только что выловленной рыбой. Он вернулся, произнёс Падры, глядя на Ванго. Прямо и непосредственно, ответил Пиппо, который уже слышал это выражение из уст Зефира и теперь повторял его по 10 раз на дню из почтения к этому великому человеку. Значит, вернулся, повторил Падры, его лицо выражало острый интерес. Отнеси его к брату Марка на кухню, сказал он Пиппа. Скажи, чтобы помазал ему голову маслом. Пиппа вздрокнул: "Вы вы собираетесь что с тобой, братиц?" спросил Зефира, который уже собрался уходить. "Вы его съедите?" Зефира остановился, редко кто видел улыбку Зефира. Но если уж он улыбался, это было ослепительно. «Конечно», — ответил он, — «прямо и непосредственно». На самом деле Марко, брат-кухарь, был немного сведущ и во врачевании. Он смазал голову Ван Го камфорным маслом и уложил его возле печи в тепле тем временем Зефир скрылся в своей комнате. Все монахи жили в крошечных кельях, расположенных по краям сада. Эти помещения были совершенно пусты, если не считать свёрнутой циновки в углу, а окном служила узкая горизонтальная прорезь, которая шла вдоль одной из стен. Зефир как раз и смотрел в эту щель, находившуюся на уровне его глаз. Он размышлял о нежданном маленьком госте, нарушившем покой обители. Аркуда была творением Зефира, тем, что он называл своим невидимым монастырем. Вот уже пять лет три десятка монахов жили здесь под защитой своего настоятеля в тайне от всех. Сначала они построили своими руками эти здания разбили сад и обеспечили себя водой и пищей чтобы не зависеть от внешнего мира а затем жизнь этого маленького сообщества пошла по образу и подобию всех других монастырей работа рыбная ловля молитвы чтение трапезы и сон днём и ночью Все было расписано по часам, все подчинялось незыблемому распорядку, словно каждый труженик был частью слаженного устройства, которое должно было работать вечно, без перебоев. Но Ван Го оказался той песчинкой, что угодило в этот механизм. О невидимом монастыре не знал никто, кроме Павел папы, который и благословил Зефира на его основании, и ещё около десятка доверенных людей в Европе и на других континентах. Соблюдение этой тайны было вопросом жизни и смерти для Зефира и его братства. Появление Пиппо Троизи могло бы нарушить их уклад, но Выслушав длинный рассказ о его злоключениях, монахи решили оставить беднягу у себя. Подробное описание ужасной Джузепины повергло невидимых братьев в дрожь и одновременно позабавило. Пиппо присвоили титул супружеского беженца со счастья, что он чудом спася от гибели. Узнав, что его приняли в обитель, Пиппа запрыгал от радости. Ему казалось, что он попал в рай прямо и непосредственно. Однако же первый день пребывания чуть не обернулся для Пиппа трагической катастрофой. Он дерзнул не прийти на утреннюю мессу. В половине 7:00 утра он ещё сладко спал, как вдруг Зефира, выйдя из часовни, наполнил ведро водой из цистерны и вылил его на голову несчастного послушника. Значит, мы любим поспать, братец Пиппо. С того дня Пиппа досели ни разу не переступивший порога церкви, уже в 5 часов утра являлся в часовню, преклонял колени на низкой скамеечке и сосредоточенно молился, набожно сложив руки. За эфира полюбил Пиппа. Его забавлял вид стека, когда тот усердно шевелил губами во время пения латинских псалмов, делая вид, будто они ему знакомы, а пип по тем временем бормотал себе в бороду матросские, довольно-таки непристойные песенки, например, у неё у Грациелла всё на месте, сиськи белые. А вот вторжение Ванго а заботило падра гораздо сильнее. Зефира наблюдал за ним уже три дня. Ван Го начал оправляться от удара и все чаще выходил из кухни, и он внимательно следил за жизнью монахов, за каждым их шагом. Как-то раз его обнаружили на крыше часовни, где он слушал вечернее песнопение. Историю Ван Го Захира узнал от Пипа Троизе, который рассказал о таинственном происхождении мальчика и о его воспитательнице. Всё это очень заинтересовало Падре. Он не мог оставить Ванго в монастыре. Но как сохранить тайну Аркуды, выпустив его на волю? Зефир так глубоко задумался, что не услышал стука в дверь. В комнату вошёл Марко, брат-кухар. Падре? Зефир на минуту отвлёкся от своих мыслей, да. Последующий разговор между мужами церкви должно быть заставил покраснеть от стыда их ангелов-хранителей. Я нашёл для вас матку, сообщил брат-кухар матку. Зефиро тщательно прикрыл дверь кельи. Это правда? У вас есть матка для меня? Да, подры, я почти уверен, что есть. Зефиро опёрся рукой о стену, казалось, он сейчас потеряет сознание. Так вы почти уверены? Или просто уверены? Кухар Прилепител бежалос на теребя свои бестово сломанные очки. Ну, скорее почти уверен. Ну, такой веры мне мало, отрезал Зефир в устах человека, избравшего веру смыслом своей жизни. Подобные слова звучали просто кощунственно. Примечание. Игра слов. Французский глагол croire означает и веровать в бога, и быть уверенным. Конец примечания. Зефира тотчас же осознал это и поспешил исправить дело, пока ангел-хранитель за его спиной не успел разгневаться. Поймите, брат Марко, продолжал он. Теперь они оба говорили почти шёпотом. Я так долго искал матку. О, я понимаю, падры, вот почему и пришёл к вам рассказать. Я верю, то есть я думаю, что коли вы захотите, она будет здесь уже через несколько дней. На сей раз Земфира побледнел и пробормотал с улыбкой: "Через несколько дней моя матка. О, боже!" «Моя матка! Но есть одно условие! Какое? Вы должны отпустить мальчика!» Зефиров пил со глазами в брата Марку и его хитрую обезьянью мордочку «Мальчика? Да, малыша Ван Го и прямо сегодня!» Зефир издевал вид, будто уступает по веноиз силе, на самом деле он был готов на всё, что угодно. Это шантаж? Ну, вроде того. Ладно, пусть уходит. Это не всё. Потом вы разрешите ему вернуться. Подры зефира подскочил от изумления: "Что? Вы с ума сошли? Не будет в Ангоне будет и матки!" Вы спятили, братец? Отнюдь нет. Один только Ван Го знает, где она находится. Он-то и доставит ее сюда. Теперь разговор двух монахов достиг такого накала, что осталось лишь одно средство привести в чувство их ужаснувшихся ангелов-хранителей, распростертых без чувств на полу с нимбами на бекрень, а именно... Коротко разъясните им ситуацию. Зефира, человек мудрый и умеренный во всём, страдал, тем не менее, одним тайным пороком, одной безумной неудержимой страстью. Вот уже много лет он держал под своим началом армию молодых, энергичных разбойниц, которых посылал грабить другие острова архипелага. Они возвращались к вечеру, возбуждённые, нагруженные золотом и сладостями, измученные долгими перелётами и выкладывали свою добычу перед хозяином. Этими пиратками были пчёлы. А Зефира был страстным пчеловодом. В первый же день своего пребывания на острове он поставил пять ульев. Эти пчелы, вольные странницы... Стал утешением затворника, который уже не имел права путешествовать, ведь основание невидимого монастыря обязывало настоятеля во имя соблюдения тайны оставаться здесь до последнего вздоха. Шли годы, Всё это время Зефир вёл монашескую жизнь и одновременно управлял своим воинством, по утрам провожая пчёл в путь, а вечерами встречая их с трофеями. Однако несколько месяцев назад, в конце лета все они погибли во время жестокой грозы. Зефир ничем не выдал свою скорбь. Ему даже удалось прибодрить брата-кухаря, который горько оплакивал потерю белого мёда, а следовательно и медовой коврижки, но с тех самых пор зефир искал пчелиную матку. Она была ему необходима, чтобы привлечь на остров новый рой и заселить опустевшие ульи. Сидя в кухне в Ангоу, услышал причитания брата Марко. Он объявил монаху, что знает не менее трёх или четырёх пчелиных колоний, обитающих на скалах Салины, и сказал, что ему ничего не стоит найти матку, которая поможет возродить пчеловодство на Аркуде. По правде говоря, если бы Вангоу попросили найти кенгуру Или кокосовый орех. Он столь же охотно обещал бы раздобыть и это. Он был готов на всё, лишь бы его отпустили домой. Однако на сей раз он не солгал. Он дружил с пчёлами, как и со всей живностью на своём острове, и ничуть не сомневался в успехе. На следующий день ему дали одну из лодок, которые монахи прятали в глубоком гроте на западном берегу В грот можно было попасть только по воде. Ван Го отплыл и через четыре дня вернулся с двумя матками, спичками, пирожными и куском говядины. Примечание. Авторская неточность на самом деле одной пчелиной матки недостаточно. Нужно, чтобы матку сопровождал весь ее рой конец примечания Монахи встретили его с таким восторгом, словно к ним пожаловал мессия. В тот вечер в монастыре на стол подали рагу, приготовленное по рецепту мадемуазель. Иван го понял, что обрёл свободу, свободу уходить и возвращаться, когда вздумывается, оставаясь невидимым среди невидимых. Одне он делил в своё время между дикой природой Салины, горячей любовью и всезнанием мадемуазель с одной стороны, и великой тайной невидимого монастыря, где он бывал всё чаще и чаще с другой. Он вел жизнь контрабандиста, курсируя от острова к острову, доставляя из эфира все необходимое, отправляя с почты Салины его редкие письма и удостаиваясь за это самого радушного приема в обители. Ван Го следил за жизнью монахов, пытаясь понять, на чем она зиждется, что побуждает их к такому существованию, И внимательней всего он наблюдал за Зефиром. Настоятели мальчик беседовали редко, но их закалённые характеры были очень схожи, искры выбиваются от столкновения самых твёрдых камней. Между ними завязалась крепкая дружба. Трудно сказать, почему никто на Аркоде не заметил того, что задумал Он го и что он торжественно объявил отцу Зефиру одним летним утром, когда ему исполнилось 13 лет. "Падре, я тут поразмыслил, приятно слышать, и собираюсь принять великое решение". Зефир в это время пытался поймать кролика в садке за часовней великое решение. Падре незаметно усмехнулся, Ванго чутьенько напускал на себя важность этого старого мудрого индийского вождя. Наконец Зефир ухватил за шкирку одного из кроликов и посмотрел на Ванго. Ему приятно было видеть, как растёт этот мальчишка. Поистине, 3 года назад осенью Его обитель получила драгоценный подарок. В времена Зефира казалось, что высадившись на его острове Ванго, подтолкнул землю поближе к солнцу. "Что ж говори?" сказал монах. "Нет, не здесь. Ибо у кроликов есть уши", шепнул Зефир с заговорщическим видом. «Не волнуйся, этот никому ничего не расскажет». И он крепко прижал кролика к себе. «Ну так говори, что ты там надумал. Не здесь. Это очень важно. И все же говори, малыш». Ван Го проглотил слюну и объявил «Я хочу стать монахом». Ван Гог даже предвидеть не мог такого взрыва. Зефир испустил гневный вопль и отшвырнул кролика к ограде. Затем начал яростно пинать клетки, бормоча грубые ругательства, поскользнулся и упал. Посидев на полу, он ражал стиснутые кулаки и попытался успокоиться, обхватил голову руками, замер, потом несколько раз глубоко вздохнул и наконец спросил: "Что ты об этом знаешь? О чём? О том, что намерен сделать?" Ты ведь не смыслишь в этом ровно ничего. Я знаю, молчи. Ван го потупился. Кролики попискивали в своём загоне под скалой. Я утверждаю, что ты ничего об этом не знаешь. Я бываю здесь уже 3 года, прошептал Ван го. Ну и что? Настоятеля снова обуял гнев. И что? Если бы ты ходил 3 года в цирк, то захотел бы стать клоуном. А если бы просидел 3 года в кроличьем садке, то решил бы превратиться в кролика? Ты ничего не знаешь, Ван Го, ничего, ничего, ничего. Я знаю ваш но мир. Разве ты знаешь мир? Что ты видел в жизни? Острова две песчинки в море свою няню нескольких людей в рясах ящерец жизнь ящерец вот что тебе знакомо ванго ты и сам ящерка среди других ящерец ванго отвернулся слёзы жгли ему глаза он-то надеялся что падра примет его с распростёртыми объятиями Какая-то печушка пролетела совсем близко от него, явно желая утешить. Зефиро присел на камень. Они долго молчали, не глядя друг на друга. Потом Ван Го подошел к настоятелю и услышал слова Зефиро. «Нам нужно расстаться». И снова на несколько минут воцарилась тишина. «Ты покинешь этот остров, Ван Го» и свой остров тоже. Проведешь вдали отсюда целый год, а через год, если захочешь, вернешься сюда, ко мне». «Куда же мне ехать?» спросил мальчик, рыдая. Зефира остро почувствовал свою вину. Ему давно следовало отвадить Ванго от монастыря. «Я назову тебе одно имя, «Имя человека, которому я тебя пошлю. В Палермо. Нет, дальше. Значит, он живет в Неаполе?» Вслипывая спросил мальчик. «Нет, гораздо дальше. В другой стране?» Зефира взял Ванго за плечо и привлек к себе. «В другой стране?» — снова спросил Ванго. «Его страна — это вся планета».